Глава 24. «Андрей», – ротировался с Артемом редактор, – «ты что, показывал примеры своих статей?» «Нет, зачем?» «А почему тогда от тебя? Человек такой недовольный ушел», – спросил Шмонг и посмотрел на сидящую за столом напротив Свету, но та, увы, сидела без признаков, что услышала шутку. Да это жалобщик тот был. Грит, не трогать клуб пока и не писать про это. В администрации попросили. Выборы скоро изловчился закрыть вопрос Андруша. Главное, материал слетел у нас, а недоволен он. Значит, ты сейчас свободен. Предвещая труд, задумался Константин Станиславович. Андруша ценил себе журналиста и уже пару лет избегал такого подножного корма, как мелкие новостные заметки. По его мнению, это был удел практикантов. Ведь чтобы написать новостную заметку, достаточно окончить среднюю школу и быть живым. Зная это, шмонг поручил Андруше задание, достойное лишь пера первостатейного метра. Свидетельство поистине высшего пилотажа владения словом. Подготовить новогоднюю афишу и найти гороскоп. Недаром такие вещи, как публичная порка от подчиненного, за день не забываются. «Время событий берем, место, цену, если указано». «И подводочку везде пишешь. Пару предложений. С тебя... 20 накидать». Посмотрел на часы шмонг, словно они показывали количество мероприятий. Журналиста ждало полдня деградации в поисках праздничных утех для белгородцев. Он сэкономил на обеде и углубился в анонсы развлекательных соблазнов, которыми были пронизаны предстоящие каникулы. Нахваливая фильмы, ярмарки, катки, аттракционы и выставки, Андруша пришел к двум выводам. Первый был приятным. Он отметил, сколько все-таки в мире существует вещей, за которые люди мечтают отдать деньги и праздники, абсолютно ему неинтересных. Знакомое удовольствие он испытывал 10 лет назад, когда первой красавицей его десятого веб считалась новенькая – Василина. Вся мужская часть класса в мозоли стирала ладони, аплодируя грациозности длинноногой Ранетки. Один Андруша видел в ней костлявую заучку-скрябину. До самого лета с высоты равнодушия к идолу одноклассников он жалел их, слепых и немощных пленников, василининых оков. Но вслед за мыслью о свободе, от желания посещать праздники места, где нужен билет, Андрушу постигла еще одна мысль, вытекающая и горькая, как слеза отвергнутого василиной прыщавого Глеба. Если бы журналист и хотел покататься на горных лыжах или отдаться на растерзание развлекательному центру, у него ничего бы не вышло. После Москвы и покупки телефона он мог себе позволить только феерию на кухне. Надежда оставалась лишь на один источник дохода. Недавно директор издания сгоряча посулила журналисту к Новому году персональную премию. Очень уж ее тронул Андрушина просто на вокзале на тему «Зачем вы сегодня уезжаете из Белгорода? И точно ли вернетесь? Сам Андруша напоминать об обещании строгой медиа воротили не рискнул», – попросил редактора. Константин согласился спросить о прибавке еще сегодняшним утром, как только начальница появится в сети. Но на часах было два. Константин сидел в нескольких метрах и молчал, Андруша составлял афишу и думал, как подступить. Он в очередной раз попал в ситуацию, которую прозвал «Вилка Шмонка». Парень был научен, что если спросит о переписке, шмонг непременно вскинется. «Послушайте, Андрей, я, по-вашему, совсем идиот, да? Я же сказал, что как только узнаю, сразу сообщу». Это если он директору написал. Если забыл, тогда весь офис неминуемо погрузится в кликушескую истерику. «А ну, раньше сказать нельзя было? Сидите как полисборник. Вы думаете, у меня дел больше нет, чтобы помнить о вашей премии?» «А ничего не спросить». Вновь дарить родственникам на Новый год стихи. Вилка-шмонка колола Андруша не только в общении с начальником, да хоть в том же Топтыдине. «Я не слепая, не видите занята?» – донесется из официантки, если спросить, когда она уже подойдет. Зато в следующий раз сидишь молча за пустым столом и через полчаса подходит «Я сто раз мимо прошла, а вы не зовете, языка нет?» Или когда месяц Сашей жил, например. Собирается она в магазин, а кошелек на столе. Казалось бы, ничто не предвещает ничего. А нет, вилкашмонка. кошмонка. «Кошелек не забудь», — скажет внимательный Андруша. И вместо благодарности, что? «Да уж сама как-нибудь разберусь. Сумки, деньги, за своими носками лучше следи». «Вот и не лезь», — говорит себе Андруша. Хотя, если забудет, виноват в этом останется он. «Видел же, что кошелек на столе». «Сам теперь магниты иди!» Так и сидел бывало Андруша и, глядя на кошелек, выбирал, какой из зубцов вилки-шмонка менее острый. Сегодня нужда заставила его все-таки напомнить про премию сообщением. «Денег кассе нет», — говорит. «После праздников». Над макушкой журналиста нависла дурная весть долговязого гонца. «Вот ж матера. Как массажное кресло себе в кабинет покупать, так посещалка сайта за год удвоилась. Хотел возразить шмонку журналист, но его сбило трилли двухтысячных. Звонил редакционный телефон, который старел на столе Светы. «Да, и Белл. ужина на Андрея?» Света прикрыла динамик и окатила вопросительным взглядом Андрушу. «Если это та баба насчет дженериков, меня нет», — открестился журналист. Около недели его атаковала женщина, недовольная статьей про дешевые аналоги лекарств. Отравилась. «Ага, даю», – развела свободную руку Света и успокоила журналиста. Другой голос. «Да», – Андруша намотал на палец кучерявый провод. «Это не та баба, это другая», – услышала из трубки даже Света. «Именно про дженерити», – последовала предсказуемая брань с претензиями. И автор статьи вежливо положил трубку на стол подальше от себя. «Я там писал, что с врачом согласовывать надо. Там дозировки разные». размеренные без толку. оправдывался Андруша, изредка поднося вопли к лицу. «Я в суд подам на вас, варвар! Зачем было писать? Да как вам не стыдно, молодой человек? Брат послушал и купил таблетки из вашей статьи. Я его отговаривала, не помогло, потом к знакарке пошел и теперь в реанимации». Женщина зачем-то привела пригоршню фатальных примеров лечения у целителей и добавила. «Нет, ну в самом деле, умный же вроде мужик, институт кончил, а деморой к бабке пошел лечить. Нет, чтоб как нормальный человек». «В храм сходить!» Андрушу пробрала, как мешок со смехом. Он даже попросил у женщины прощения. А напоследок посоветовал ее брату навестить проктолога и спросить, кому все-таки лучше поставить свечку – себе или Николаю угоднику. «Нет, ну а что?» Ирина Витальевна вроде кандидатскую пишет, а как гороскоп по радио, так сразу «Так, тихо, сейчас Овен будет!» Света привела пример директора, чтобы Андруша был снисходительнее к наивным. «Даже в отпуск на неделю позже ушла. Помнишь, когда сказала «Ты гений!» Андруша влетел в реплику коллеги, как клин ебучих птиц. «А вдруг прокатит?» Парень определенно что-то замыслил. «Короче, с меня непочатая охота крепкая. Или ты что-то другое предпочитаешь?» Света предпочитала морковно-сливочный фреш. Впрочем, юмор Андруши она тоже постепенно распробовала и уже не предлагала поесть мышьяка. «Охоту? Конечно. Но черпал тарашку». «Спасибо за заботу. Кстати, ты хорошо себя чувствуешь? А то вон люди боярышником паленым потравились. Волнуюсь за тебя». «Если б ты знала, чем я сейчас займусь!» — поплевал на пальцы журналист и погряз клавиатуре. Дело в том, что директор его организации, Ирина Витальевна, действительно была неравнодушна к гороскопам. Даже обязала ежедневно публиковать его на сайте. «Вот увидите, удвоится просмотры», — предсказывала она. Вряд ли популярность сайта Эбел зависела от гороскопа, но у дизайнера Насти появилась новая обязанность – выскивать свежий астропрогноз на каком-нибудь сайте и заменять слова синонимами, чтобы не попасться на плагиате. Сегодня Настя отпросилась, поэтому шмонг возложил гороскоп на Андрушу. Возбужденный журналист скопировал первый попавшийся. По экрану спускалась вся зодиакальная дюжина. Но Андрушу интересовал, конечно, Овен. Сопутствующим кусочки кусочке текста астролог рекомендовал носителям этого знака навестить завтра своих близких. У журналиста же был более дельный совет, рожденным в середине весны. «Юпитер, созвездие Овна, не преклонен. Среда для вас особый день. Это последняя в году возможность раздать долги. Сделайте упорное обещание, обещания, связанные с работой. Экономия на доверии до добра не доведет». Овнам-должникам, особенно апрельским, звезды сулят череду неудач, вплоть до материального краха. И напротив, выполнение денежных обязательств укрепит ваш авторитет и станет основой для неминуемого роста достатка», – допечатал заместитель звездочета. Через несколько минут усилиями Константина гороскоп появился на сайте. Андруша поплевал на плечо, постучал по низу столешницы, И наткнулся на прилепленную Артемом жвачку. Метафизическая мина была установлена. Теперь можно спокойно добить рабочий день оставшейся частью афиши. Но спокойно у Андруши не получилось. Не потому, что это Андруша. Потому что Ваня жаба. Ради таких звонков и стоит покупать телефон. «Салют, дружище, ну я хз, респектариус корреспондент. Ты это, вы с ним точно не корефаны?» Захлебываясь потоком сбивчивой речи, вещал Иван. Из первой части монолога Андруша уловил, что имеет дело с чрезвычайно счастливым собеседником. «Хорош! Еще и коньяк притаранил!» – посорадствовал журналист. «И прям отстанут от клуба!» «Ну, говорит, в администрации договорился, ты типа его застремал, что если клуб закроют, его панкота накажет!» В голосе Андруша отчетливо увидел, как жаба мечется по комнате, не зная, куда определить ношу радости. Журналист хотел дежурно самоутвердиться «это моя работа» и попрощаться. Но у Ивана широкой оказалась не только кость, но и душа. «Слышь, журналист, ты 30 секунд до Марса не слушаешь?» Сменил интонацию на деловую толстяк. «А то тут два приглоса на них есть, а мне пятого надо в городе быть». «Ой, не, спасибо, я от их музыки далек, как от Марса. И ехать не за что, директор нищетой морит», – отказался журналист, тонко намекая на более утилитарную награду. Да и будучи при деньгах, Андруша вряд ли сорвался бы на концерт. Особенно, когда Жаба уточнил, что это даже не концерт, а сольное выступление Джареда Лето для своих, каких-то музыкальных магнатов и их друзей. Но журналисту, безусловно, предложение постило. И это было не все. Чувствуя потребность отблагодарить журналиста, Жаба поступил подстать настоящему Ивану Царевичу. Отныне Андруша мог свободно проходить Джеки Чан на любой концерт. «Плюс один друг, и любое интервью обеспечу», закончила бить копытом золотая антилопа. Мало что так мотивирует к действию, как вариант получить бесплатно нечто платное, даже абсолютно ненужное, отдававшееся бы даром изначально. В частности, билет на выступление питерского рок-барда Демьяна Кручины. Андруша пробежался по январским концертам клуба Вани и из списке одинаково незнакомых ему исполнителей выбрал самого дорогого. 800 рублей просил мужчина с каждого зрителя за свою возможность петь собственные песни перед аплодирующим залом. Андруша одолел новогоднюю афишу и за счет наушников остался наедине с Демьяном. Трех композиций хватило, чтобы журналист признал, автор явно поскромничал с псевдонимом. Демьян Кручина был недоволен погодой, несвободой, длиной юбок, Макдональдсом и функцией ногтей на ногах. Причем об этом он пел, а вернее рвался с драматизмом и остервенением кандидата фюреры. Если Блюз это когда хорошему человеку плохо, то бартрок, по-видимому, это когда хорошему человеку нормально, только когда плохо. Демьян, как эталонный представитель жанра, следовал примеру отцов. Представлял свою жизнь героической борьбой с вездесущими кознями системы и самой природы. Так недолго до альбома против семечек в арбузе. Снял наушники журналист и, задерживаясь на работе, решил помочь в этом Демьяну. Через час он спускался в лифте, напевно читая с телефона. «Разрубаю шар, словно землю мать, в плен зеленых пут попадает нож. Вес почти что пут, полоса гладь. Треск, как будто рвут миллионы кож. Пусть летит под стол чернозем семян. Кровянистый дождь пропитал штаны. Чистом съесть арбуз провалился план. В липких пальцах рук нет моей вины.